Глава вторая. Университет. В конце концов, что же тут удивительного? Разве нам не известно, что век Микеланджело, Рафаэли, Леонардо да Винчи и даже Рейнольдсов давным-давно прошел? И что общий интеллектуальный уровень художников поразительно упал? Конечно, было бы несправедливо искать среди современных художников философов, поэтов и ученых. Но было бы законно требовать, чтобы они интересовались немного больше религией, поэзией и наукой. Так говорит знаменитый французский писатель и выражает сожаление, что с редким из современных художников можно поговорить о Вергилии и о Платоне. Такой упрек, во всяком случае, нисколько не относится к Врубелю. Он получил замечательное образование. Из гимназии он вынес, благодаря собственному увлечению, а также хорошему преподавателю, Действительное знание латинского языка, явление редкое у нас после пушкинской эпохи. Врубель, не будучи специалистом, мог читать в оригинале латинских поэтов и прозаиков. Как рассказывала сестра художника Анна Александровна, Михаил Александрович читал ей в подлиннике и переводил Овидия и Горация. Он всегда оттачивал латинский язык. Пишущий эти строки помнит, как, защищая в споре классическую систему образования, Сорокалетний Врубель стал хвалиться, что помнит латинские исключения, и начал декламировать знаменитую таблицу. Такая образованность не заключается, конечно, в одном лишь изучении книг. «Лучше всего знают то», — говорил один из самых острых и возвышенных умов XVIII века. Первое, что сам отгадал. Второе, чему научился из жизненного опыта. Третье, что узнал не из книг, но благодаря книгам, то есть из размышлений, на которые они навели. Четвертое, чему выучился из книг или от учителей. Недостаток образования большинства так называемых символистов заключается в том, что они пользовались только одним источником. От университетского времени сохранились рисунки врубеля, иллюстрации к Толстому и Тургеневу. Они интересны как указания на литературные увлечения врубеля. Это Лаврецкий, Лиза, Анна Каренина. И еще иллюстрация к роману Болеслава Маркевича четверть века назад. Впоследствии Михаил Александрович, очень враждебно настроенный к Толстому, говорил, что война и мир – последняя его хорошая вещь. В молодости Врубелю очень нравилась и Анна Каренина. «Вещи Толстого нравятся от того, говорил Врубель потом, что читателю лестно узнавать в графах и князьях свои собственные мысли и чувства». И Врубель прибавлял, что в молодости он сам увлекался тем дендизмом, которые есть в произведениях Толстого. Как приверженность к светскому тону общения это увлечение сохранилось у Врубеля и впоследствии. Но вместе с увлечением светскостью и дендизмом Врубель всегда сохранял всю ясность и простоту жизненной мысли. В этом и состоит одно из ярких отличий Врубеля от декадентов, даже и талантливых, что он никогда не впадал в истерику манерности. Его академические и киевские письма к сестре показывают удивительную тонкость и вместе с тем ясность его ума, являющимися проявлениями высокой организации и истинной гениальности. Тут необходимо отметить весьма значительный в жизни Врубеля факт. Как говорил мне приятель художника Николай Христианович Весель, Врубель в первый университетский год начал изучать немецкую философию по Куно Фишеру, затем перешел к изучению Канта в его подлинных сочинениях. Изучение Канта оставила глубокий след в жизни Врубеля. Отсюда такая ясность в понимании того, что физическая жизнь с ее обыденными потребностями одно, а жизнь духовная, подчиненная неумолимому долгу, в котором нет ничего угодливого, чтобы блестило людям, совершенно другое. И оттого такая мягкость, уступчивость, застенчивость в житейских мелочах и железное упорство в достижении поставленных жизненных целей, которая великолепно иллюстрируется следующей мыслью Канта. Высокое достоинство долго не имеет ничего общего с наслаждением жизнью. Оно имеет свой собственный своеобразный закон и свой собственный своеобразный суд. Если бы то и другое захотели встряхнуть так, чтобы смешать их, и как целебное средство предложить больной душе, они тотчас же разъединились бы сами собой. Если этого нет, то первое не имеет действительной силы. Если бы физическая жизнь приобретала при том некоторую силу, то безвозвратно исчез бы закон морали.